Житие, подвиги и страдания святого славного и всехвального верховного апостола Петра. Брат первозванного апостола Андрея, святой апостол Петр, носивший до призвания Господом Иисусом Христом имя Симона, сын Иудея Ионы, из колена Симонова, происходил из Вифсаиды, незначительного и малоизвестного галилейского городка в Палестине. Он взял себе в супружество дочь Аристовула брата святого апостола Варнавы, а имел от нее детей: одного сына и одну дочь. Симон был человек бесхитростный и некнижный, проникнутый страхом Божиим. Он соблюдал все заповеди Господа, хотя пред ним безпорока во всех делах своих. Занятием Симона было рыболовство. Этим трудом рук своих он, как человек бедный, снискивал пропитание для своего семейства кормя жену, детей, тещу и престарелого отца своего Иону. Брат же Симона, Андрей, пренебегая суетою мятежного мира, вступил на путь безбрачной жизни. Он пошел на Иордан к святому Иоанну Крестителю, проповедовавшему о покаянии, и сделался его учеником. Слыша свидетельство учителя своего о Христе Мессии и особенно слова его с указанием Тверст на Господа! Вот Агнец Божий. Андрей оставил Иоанна и вместе с другими крестителевыми учениками пошёл вслед во Господа, вопрошая его: "Равви, где живешь? Пойдите и увидите", отвечал им Спаситель. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. На следующее утро Андрей пришел к брату своему Симону и сказал ему: "Мы нашли Мессию, Христа и привел его к Иисусу. Иисус же изглянув на него, сказал: "Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Пётр". И тотчас святой Пётр возгорелся любовью к Господу, уверовал в него как истинного Христа, посланного Богом на спасение мира. Но он все еще не покидал своего дома и не оставлял своего занятия, доставляя своим домашним необходимое для прижития». В этом ради престарелого отца помогал иногда Симону и брат его Андрей. Так жили они до времени призвания Господом на апостольское служение. Однажды, после заключения Иоанна Крестителя в темницу, Господь Иисус Христос проходил близ моря Галилейского, оно известно еще под именем моря Тивериадского или озера Генисаретского, и увидев Петра и Андрея, закидывающих сети в море, сказал им: Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Какими же именно ловцами, Господь хотел сделать их? На это он предуказал чудесной ловлей рыбы. Войдя в лодку Симона, Петра, Христос повелел ему закинуть сети, на что Петр отвечал: "Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть". Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, что было по образам духовной апостольской новитывы. Апостолам предстояло уловить многие народы на спасение рыжее слово Божие. Увидев такое чудо, Симон Петр припал коленом к Иисусу и сказал: «Выйдя от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. В ответ Петру, призывавшему Господа удалиться от него спаситель наоборот, призывает его следовать за собой. «Гряди за мной, отныне будешь удавлять людей от жизни подобно тому, как ранее ловил рыб для смерти". С этого времени святой апостол Пётр следует за Христом, как и брат его Андрей и прочие только что призванные ученики. Господь любил апостола Петра за его простосердечие. Он посетил бедный дом Симона, где исцелил прикосновением руки его тещу, лежавшую в горячке. А когда утром Господь, восстав, удалился на молитву в пустынное место, то Петр и бывшие с ним, не терпя и одного часа быть без Господа, пошли за ним, старательно отыскивая любимого учителя, и найдя ему сказали ему: "Все тебя ищут, Господи. И не отлучался святой апостол Пётр от Господа, но неотступно находился при нем, наслаждаясь его лицезрением и его словами, слачайшими паче меда. Он был очевидцем многих и великих чудес Господа, ясно указавших на Христа как сына Божьего, в котором и веровал без всякого сомнения. А как веровал сердцем к праведности, так и устами исповедовал ко спасению.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 И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Горевший теплой любовью к Господу святой апостол Петр желал, чтобы никакое зло не коснулось его. Поэтому, когда Господь предсказывал о своих страданиях, он прикоснул прикословил ему, говоря по неведению: "Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой". Хотя эти слова апостола и не были угодны Богу Господу Иисусу, который на то и пришел, чтобы своими страданиями искупить от погибели человеческий род, но тем не менее они внушены были усердной любовью к Господу. В них обнаружилось, кроме того, и незлобие апостола, услышав укоризненное слово Господа: "Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн". Апостол не почувствовал гневного раздражения и не удалился от Христа Спасителя, но с любовью выслушал порицание, еще с большим усердием следовал за Господа. Однажды многие из учеников, не могши вместить слов Господних, говорили о них: "Какие странные слова, кто может это слушать?" И затем отошли от Спасителя и уже не ходили за ним. Тогда Господь Иисус сказал двенадцати: "Не хотите ли и вы отойти?" Симон Пётр отвечал ему: "Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, сын Бога живого. Имея такую веру и такое усердие к Господу, святой апостол Пётр дерзнул просить у него дозволения прийти к нему по воде. Господь не возранил этого. Тогда святой апостол Петр, выйдя из лодки, пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но не имея до приятия святого Духа, совершенной твердости в воде, он, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричать: "Господи, спаси меня!" Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: "Маловерный, зачем ты усомнился?" Господь, избавившись святого апостола от потопления, избавил его и от маловерия, когда сказал ему: Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вместе с двумя другими учениками, Иаковом и Иоанном, святой апостол Петр удостоился видеть на Фаворе открытую им славу преображения Господня и своими ушами слышать глаз Бога Отца, свыше пришедший Господу Иисусу. Об этом святой апостол так упоминает в своем послании. Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не христоплетёнными баснями последуя, но быв очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой глаз. "Это есть сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение". И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Когда Господь приближился к вольным страданиям своим и крестной смерти, тогда святой апостол Петр обнаружил свою ревность по Господе не только словом сказал: "Господи, с тобою я готов и в темницу и на смерть идти", но и делом, извлёкши меч и ударом его урезав ухо рабу архиерея Малху Хотя Бог по смотрению своему и попустил апостолу Петру власть в троекратное отречение от Христа Спасителя Господа нашего, но он восстал и исправился через истинное раскаяние, соединенное с горькими рыданиями. Святой Пётр первый раз из всех апостолов сподобился увидеть воскресшего Господа Иисуса Христа, как говорит об этом святой евангелист Лука. Господь истинно воскрес и явился Симону О том же пишет и святой апостол Павел. Христос воскрес третий день по Писанию и явился Киефе потом двенадцати. Узрев Господа, святой Пётр исполнился невыразимой радости, прияв от него и милостивое прощение своего греха. Троекратное отречение от Господа, он окончательно изгладив троекратным исповеданием своей любви к Спасителю, Отвечая ему на его вопрос: Троекратный. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. И Христос Спаситель восставил Петра в апостольском достоинстве, соделав его пастырем словесных овец и вручив ему ключи Царства небесного. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа святой Петр, как верховный среди апостолов, явился первым учителем и проповедником слова Божьего. Приобретя одним часом церкви Христовой до трех тысяч верующих душ, при этом он обнаружил и великую чудодейственную силу. Входя со святым Иоанном в храм для молитвы, святой Пётр увидел одного от рождения человека, сидевшего при дверях храма, называемых красными. Он увидел Петра и Иоанна, просил у них милостыни. Пётр с Иоанном, смотревших с него, сказали: Взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь, но Петр сказал: "Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и уходи". И взяв его правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колена, и вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога через это чудо и проповедь святого апостола Петра уверовала во Христа около пяти тысяч человек. Жители Иерусалима Ананию и жену его Сапфиру святой Петр упретил словом за святотатство и ложь святому Духу. В лиде расслабленного Инея, восемь лет лежавшего на одре, он исцелив, сказав ему: "Эней, исцеляют тебя Иисус Христос". В Египте он воскресил умершую девицу Тавифу, и не только руки и слова его были чудодейственны, но даже и самая тень его подавала исцеление, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень происходящего Петра осенила кого из них. А когда царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви в Иерусалиме, чтобы сделать им зло, и убив мечом Иакова, брата Иоанна, схватил Святого Петра и посадил в темницу, сковав двумя цепями. То ангел Господень ночью разрешил его оков и освободил от заключения. Верховный апостол Петр первый открыл дверь веры язычникам крестив крестивке Сарии, римского сотника Корнилия. После видения ниспущенного не с неба полотна, полного четвероногими и гадами и голоса повелевающего Петру заколоть все это и есть и не почитать нечистым того, что Бог очистил. Видение это было знамением обращения ко Христу язычников. Святой апостол Пётр обличил Симона Волхва Самариотянина, лицемерно принявшего крещение и хотевшего за деньги купить дар Святого Духа. Серебро твое, — сказал апостол Волхву, — да будет в погибель с тобою, потому что ты помышлял дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этой части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. И Итак, покайся в грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Здесь поминуты и другие деяния святого апостола Петра более подробно изложены во Святом Евангелии в книге Деяний святых апостолов, которые постоянно читаются в храмах вслух верующих. Поэтому не было нужды в видах и краткости слова из этих книг Священного Писания брать подробно все, касающееся святого апостола Петра. Книги эти хорошо должны быть известны православным христианам. О дальнейших же благочестивых подвигах и трудах святого апостола Петра мало кому известных, Святой Семион Метафант говорит следующее: Из Иерусалима святой Петр пришел в Кесарию Стратонийскую, где поставил епископа из пресвитеров, следовавших с ним, исцелив многих в Сидоне и посвятив здесь епископа. Он прибыл в Бирит. И тут также поставил епископа. Затем он пришел в Вивлы и отсюда в Триполь в финикийской, где обитал у одного разумного мужа Марсона, которого и рукоположил во епископа верным его этого города. Из Триполя он пришел в Арфасию, затем в Антраду, потом на остров Родос, далее в Аланею, Пант и Лаодикию. Последний он исцелил многих больных, изгнал от одержимых нечистых духов и собрал церковь верных. Дав им епископа, из Лаодики святой Пётр пришел в Антиохию, город Сирии, где скрывался Симон Волф, от воинов, посланных римским императором Клавдием, чтобы его взять. Узнав о пришествии святого апостола Петра, Симон убежал из города Иудеи в антиохии святой Петр исцелил многих недужных и после проповеди о едином боге в трех лицах поставил епископов мартиана для Сиракуз в Сицилии и Панкратия для Таврамении. Из Антиохии святой Пётр пришел в Тенианка под Акийский, отсюда посетил Анкиру Галатийскую, в которой воскресил мертвеца и устроил церковь, многих огласив и крестив и поставил им епископа. Оставив Анкиру, он направился в Синоп Пантийский, а отсюда пришел в Амасию, занимающую середину Пантийской Затем побывал в Гангре, в Лагонском, Клаводіополе, и Вифийской Никомедии. Святой апостол остановился в Никее, намереваясь идти в Иерусалим на праздник Пасхи, он из Никеи повернул назад, пришел в Песенут, а потом в Кападокию и Сирию. Снова посетив Антиохию, он наконец достиг Иерусалима. В одни его пребывания здесь к нему пришел на третий год после своего обращения ко Христу святой апостол Павел. Как сам он сообщает об этом в послании Галатам: "Спустя три года ходил я в Иерусалим, видеться с Петром и прибыл у него дней пятнадцать, Уставил в это время церковные законоположения святой Павел отошел на дело, которому был призван. Святой же апостол Петр опять посетил Антиохию, где поставил епископа Евдокия, прибыв потом в Сенат, город Фригии. Он удалился из него в Никомедию. В ней он поставил епископа Прохора, который и по принятии епископства следовал за святым Иоанном Богословом. Придя из Никомедии в Илион, город Гелиспонтийский, святой апостол поставил здесь епископом Корнилия, сотника, и возвратился в Иерусалим. Тут явился святому Петру видение Господь Иисус Христос, говоря: "Встань, Петр, и иди на запад. Настало время просветиться ему твоею проповедью. Я же прибуду с тобою". В это время Симон Волх был уже взят искавшими его воинами и приведен в Рим, чтобы принять наказание под своим делам. Но он омрачил волшебную хитростью умы многих, так обольстил их, что не только не понес наказание, а даже многими начал почитаться как бог. Этот притеча сатаны настолько изумил своим волшебством самого кесаря Клавдия, что была изваяна статуя волхва и поставлена между двумя мостами на Тибром с такой надписью: "Симону святому богу". Об этом подробно пишут и Устин, и Ириней. Мы же, говорит Симон, фест. Возвратимся к предстоящему нам слову. Великий Пётр, возвестив братья о бывшем ему видении, простился с ними и посещая церкви, снова прибыл в Антиохию, где застал святого апостола Павла. Здесь он поставил епископа Урва на Тарсу, Епа Фродита Левкин Адриантийской, Апелия брата Поликарпа, Смирна и Фигела Ефесу. А последним говорят, что он, уклонившись с правого пути, вступил в общение с Симоном. Из Антиохии святой Пётр пришел в Македонию, где тоже поставил епископов Алим Филипписянами, Иасона Солунянам и Коринфянам. Силу, которого нашел пребывающим у святого апостола Павла, Оставив в епископом Юрдина, святой Пётр отплыл в Сицилию и, придя в Тавримению, на которое время остановился у Панкрития Красноречивеешего мужа, огласив и крестив здесь некого Максима и поставив его епископом, он прибыл в Рим. Время святой апостол Петр на площадях и в домах ежедневно проповедовал о едином Боге, о Всемогущем и едином Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, Боге истинном от Бога истинного и едином Духе Святом, Господе животворящем. И многих он привлек к Христовой вере, избавив святым крещением от обольщения и далопоклонничество. Видя все это, Симон Волхв не хотел молчать и таить свои злобы на Святого Петра. Он почитал себе за посрамление проповедь апостола, которую не опровергалось его слава, и начал Волхв открыто препятствовать истинному учению апостола своими лживыми словами и делами. Без всякого стыда он прикословил Святому Петру среди города. Волхв, обольщая народ, возбуждая в нем странные мечты, он показывал предшествующие и последующие за ним привидения, о которых говорил народу, что это души умерших. Показывал он и воскресших из мертвых, кланившихся ему как богу, исцелял их возвращал им способность ходить и скакать. Но все это было не действительность, а призрак, подобный беснословному Протею, видоизменяющемуся различным образом, то являющемуся с двумя лицами, то спустя не до многое время превращающемуся в козу, змею, птицу, то уподобляющемуся огню, словом принимающему на себя всякий вид для прильщения безумных. Но достаточно было великому апостолу Господню взглянуть на дела Симона, и тотчас исчезали волхвавания последнего. О борьбе святого апостола Петра с Симоном волхвом, кроме метафраста, следующие сообщают Пролог и Великие Минеи Читии. Когда святой Петр пришел в Рим и узнал, что Симон называет себя Христом, творит глазами народа великие чудеса, то возгоревшись ревностью по истинному Боге, Он отправился к дому Симона, у ворот которого нашел большую толпу людей. Они возбраняли апостолу проникнуть внутрь дома. Тогда святой Петр сказал: "Зачем препятствуете мне пройти к Стефану волхву?" "Он не волхв", отвечали из толпы. "Он сильный бог". Он поставил у ворот своих сторожа, знающего промышления человеческие. С этими словами святому апостолу указали на черного пса, лежавшего в воротах заметив. Эта собака умерщвляет всех, думающих о Симоне неправду. Я истину о нем говорю, сказал святой Пётр. Симон от беса. Затем, приблизившись к псу, апостол сказал: "Иди и передай Симону: Петр, апостол Христов, хочет войти к тебе". Пес пошел и человеческой речью передал Симону то, что приказал святой апостол Пётр. Все слышавшие, как говорил пес, ужасались. сались. Симон в свою очередь послал того же пса со словами: "Пусть войдет сюда Петр. Когда святой апостол вошел в дом, Симон начал свое волхование пред народом на глазах у святого Петра. Святой же апостол с помощью силы Христовой деял большие чудеса. Какие же именно? Из многих этих чудес следующее великое чудо вспоминает древний церковный историк грек Егезип, живший около времени апостолов. В Риме у одной благородной вдовы из царского рода умер в молодых летах сын, и безутешно плакала о нем его мать, жалевшие его вспоминали о мужах, явившихся в Риме, о Петре и Симоне во Аухфе, что они воскрешают мертвых. И вот они привезли к умершему Петра, а другие Симона. На погребение юноши собралось много людей знатных и народа. И сказал святой Петр Симону волхву, величавшемуся пред всем народом своей силой: "Кто из нас воскресит этого мертвеца, того учение должно быть признано как истинное". Народ одобрил решение апостола. Симон же, надеясь на свою волшебную хитрость, обратился к народу: "Если я восклешу мертвого, убьете ли вы Петра, живого сажом пред твоими глазами?" закричал народ. Приступив к трупу умершего, Симон начал свое волшебство. И при содействии бесов достиг того, что мертвый двинул своей головой. И тотчас народ начал кричать, что юноша жив, что он воскрес. Святого же Петра немедля хотели вести на сожжение. Апостол уже дал знак рукой, просил помолчать. И когда наступила тишина, сказал: "Если юноша жив действительно, то пусть он встанет и говорит и ходит, пока же этого не увидите, не сомневайтесь, что Симон обольщает вас своим волшебством". Симон долго ходил кругом алтаря, призывая бесовскую силу, но безуспешно. Тогда он хотел бежать со стыда, народ же задержал его, а святой Петр, истинный чудотворец, воскрешивший Тавифу и соделавший многие иные славные чудеса, стал вдали, поднял к небу очи и руки и начал молиться. Господи Иисусе Христе, повеливший нам твоим именем воскрешать мертвых, молю тебя, а животворит этого юношу до да познают предстоящие здесь, что ты Бог истинный, и нет иного, кроме тебя, живущего и царствующего с Отцом и Святым Духом во веки. Аминь. После этой молитвы он возвал к вертмецу: "Юноша, встань, тебя исцеляет и воскрешает Господь мой Иисус Христос". И тот час мертвый открыл глаза, поднялся и начал ходить и говорить. Это повествование Легизипа дополняет Маркел Римлянин. Сначала ученик Семиона Симе... Волхва, впоследствии посвященный апостолом Петром святою верою и святым крещением. В своем послании к святым мученикам Нерону и Архию Маркел говорит о воскрешенном святым апостолом Юнаше. Юноша, припав к ногам святого Петра, восклицал: "Я видел Господа Иисуса, повелевающего ангелам возвратить меня по твоему молению моей вдовствующей матери тогда весь народ стал взывать Един бог и нет иного кроме исповедуемого Петром Симон же Волх бежал придав бесовской силой своей голове вид собачий тем не менее народ схватил его причем одни хотели его побить камнями а другие сжечь но святой апостол Петр воспротивился этому сказал наш господь и учитель не повелел воздавать за зло злом Пустите его, пусть идет, куда хочет. С него довольно стыда, поношение и убеждения в беспомощности своего волшебства. Освобожденный Симон передал Маркел, пришел ко мне, предлагая, что я ничего не знаю о чудесном происшествии. Симон привязал к воротам моего дома железную цепь громадного пса и говорил мне: "Посмотрю, придет ли к тебе Пётр по своему обыкновению". И через час подошел к дверям святой Петр, Отвязал пса, сказал ему: "Пойди, скажи Симону волху: перестань прельщать бесовской силой людей, за которых Христос пролил свою кровь". Пес пошел и передал, как человек, Симону слова апостола. Услышав это, говорит Маркел, я поспешил встать встретить святого Петра и принял его с честью в свой дом. Симон же и пса выгнал вон. Пес же, не вредя никому другому, бросился на самого Симона и схватил его зубами, повалил на землю. Увидев это из окна, святой Петр именем Христовым запретил псу касаться тела Симона. И пес, не трогая тело волхва, э, и всю его одежду, так, что он стал совершенно голым. При виде этого народ кричал на Симона, насмехаясь и броня его, а затем его выгнали вместе с псом из города. От такого срама и стыда Симон целый год не показывался в Риме, пока преемник Клавдия Нерон, царь нечестивый, не услыхав от злых людей похвалу злобному волхву. Ирона отыскал Симона, очень полюбил его и приблизил к себе как друга. Пролог же и великие минеи, кроме того, говорят еще следующее о Симоне Волхве. Симон Волх приказал себя усечь мечом, обещаясь на третий день воскреснуть. Вместо же себя он поставил под меч овна, придав ему вид человека. Так овен и был усечен вместо волхва. Святой же Петр, отогнав бесовские наваждения, обличил ложь Симона. Все увидели, что обезглавлен не Симон, а овен. Об окончательной же победе святого Петра над волхом, поб погубивший последнего всегласно предают таким образом. Не будучи в состоянии ни в чем победить святого апостола Петра и не вынося более стыда и посрамления, волх обещался возвестить нистись на небо, собрав всех служивших ему бесов, Симон с лавровым венком на голове пришел на середину города Рима, к одному высокому зданию. Поднявшись на последнее, он начал с высоты здания гневно говорить народу: Так как вы римляны, до сих пор пребываете в своем безумии и оставили меня, следуете за Петром, то и я покидаю вас. Уже не буду я защищать города, но повелю моим ангелам взять меня на ваших глазах на свои руки и вознесусь к Отцу моему на небо. Откуда не сошлюсь на вас великое наказание за то, что вы не послушали слов моих и не веровали моим делам. Так сказав, волк сплеснул руками и бросился в воздух, поддерживаемый бесами, он начал лететь по воздуху, поднимаясь вверх. Люди же в сильном изумлении говорили друг другу: "Это дело Божие летать с плотью по воздуху". Великий же апостол Петр начал громко во всеуслышание молить Богу: "Господи Иисусе Христе, Боже мой, облечи прилесть ваухва этого, дабы не соблазнились верующие в тебя". А потом он возвал, — "Вам, о бесы, повелеваю именем Бога моего, не носите его более, но оставьте его там, где он сейчас находится в воздухе". И тот час бесы, повинуясь запрещению апостола, покинули Симона в воздухе, и полетел окаянный волх на землю, как некогда дьявол, сверженный с неба долу, и упав, разбился присутствующих при этом народ долго восклицал «Велик Бог проповедуемый Петром и воистину нет и иного Бога кроме него Упавший же Воу хотя и сильно разбился но по божею устроению был еще жив чтобы познать весилие окаянных бесов и свое собственное испынётся посрамление и оразуметь силу всемогущего Бога. С раздробленными членами лежал он на земле, испытывая невыразимые страдания, а наутро с мучением изверг свою нечестивую душу, придав ее в руки бесов, чтобы отнести в ад к сатане отцу их. Святой же Петр после низвержения Симона стал на возвышенном месте и дав знак рукою к молчанию, начал учить народ познанию истинного Бога, и многих своим продолжительным словом обратил к крестовой вере. Царь Нирон, узнав о позорной кончине своего друга, чрезвычайно разгневался на святого Петра и хотел его убить. Но как повествует святой Метафаст, яростный царь на тот час а лишь спустя несколько лет исполнил свое злобное намерение относительно святого апостола Петра. По смерти Симона Волхва, святой Петр прибыл в Риме недолго, обратив многих и крестив, утвердил церковь и поставил епископом Лина. Он пошел из Рима в Таракину, где я другого, а не вышеупомянутого, поставил епископа Прибыв в Сирмиу, город Испании, и рукоположив здесь воепископа Епенета, он удалился в Карфаген, в Африке, где посвятил воепископа Крискента. Достигнув Египта, он поставил в нем епископом Седо Моаврамом Фивам, Руфа Александрии Евангелиста Марка, затем по откровению он был в Иерусалиме в день Успения Пречистой Девы Матери Марии Богородицы и снова возвратился в Египет. Пройдя Африку, он достиг Рима. Отсюда пришел в и потом Фатикин, где поставил епископов и пресвитеров. Удалившись в Британию, он прожил здесь долгое время, привлёкши многие народы к вере Христовой. В Британии святому апостолу Петру было явление ангела, сказавшего ему: «Петр, приблизилось время твоего отшенения от, из этой жизни. Тебе должно идти в Рим, где, претерпев крестную смерть, ты получишь достойное водаяние от Христа Господа. Возблагодарив Бога, святой Петр после явления остался на несколько дней в Британии, утверждая церкви, поставляя епископов, в пресвитеров и диаконов. В 12-й год правления Нерона он прибыл в Рим и поставил как помощника в церковном управлении епископом Климента, хотя последний и отказался, не желая возлагать на себя такого иго. Взяв увещанием апостола Климент, как послушный сын, преклонил свою выю под Христом ярем и вместе с учителем своим и прочими священными мужами влек колесницу слова Божия и многие в Риме благородные и знатные мужи и жены просвещались верою и святым крещением были же у царя Нерона две жены замечательной красоты которых он любил более всех прочих своих наложниц приняв святую веру Он не решили вести целомудренную жизнь и не хотели повиноваться похотным желаниям царя. Он же бесстыднейший и ненасытный блудник разгневался за это и на всю церковь верных, а особенно на апостола Петра, виновника обращения ко Христу помятутых жен, начавших целомудренную жизнь. Вспомнил царь и смерть любимого друга Симона Волхва и начал искать святого Петра для смертной казни. Вышеупомянутый церковный историк Егизип сообщает, что когда святого Петра искали для убиения, верные просили его ради пользы многих скрыться, удалиться из Рима, апостол никак не соглашался на это, желая лучше за Христа страдать и умереть. Первые же с плачем умоляли апостола сохранить жизнь свою столь нужную святой церкви, буревающей среди неверных волнами бед. Склонившись на слезные мольбы всего словесного стада, святой Пётр дал обещание скрыться из города, и в следующую ночь, простившись со всеми после соборного моления, удалился один. И когда он был у городских ворот, то увидел идущего ему навстречу в город Господа Иисуса Христа. Поклонившись ему, святой Пётр спросил: "Куда идешь, Господи?" "Иду в Рим, чтобы снова распяться", ответил ему Господь и стал невидим. Изумленный апостол понял, что Христос, страдающий в рабах своих, как в своих действительных членах хочет и в его теле пострадать в Риме. Поэтому он опять возвратился к верным и был взять воинами на смерть. Святой Метафраст говорит, что святой Пётр был взят не один, а с множеством верных, среди коих находились Климент и Радион, Алимп. Их мучитель осудил на усекновение мечом, а святого апостола Петра на распятие. Взяв осужденных воины, повели их на место казни. Климента, как родственника царского, они пощадили, отпустив на свободу. И ордера же и Олимпа, пришедших в Рим с апостолом Петром, вместе с многими верующими убили мечом. Святой же Пётр молил своих распинателей, чтобы распяли его вниз головой, почитая этим Господа своего на кресте, распявшегося волею. Он не хотел уподобляться ему в образе распятия, желая под ноги его преклонить свою голову. Так скончался великий апостол Господень святой Пётр, прославив Бога крестную смертью, терпя великую муку от гвоздей в руках и ногах. Он предал непорочную душу свою в руки Божии 29 июня по старому стилю. Ученик его святой Климент, испросив тело апостола, снял его с креста, спрятал и созвал оставшихся верных и святителей, похоронил с честью. Также же передали честному погребению тела и пострадавших с ним и Родиона, Олимпа и прочих верных славе Христа Бога с Отцом и Святым Духом, славимо во веки. Amen